Глава восьмая Должен признаться, что сегодняшний день меня здорово измотал. Кошмар, пара дебилов, труп подворотне. Слишком много новостей. И это не считая того, что я появился в альтернативном мире только вчера. Обалдеть! Пробормотал я, ложась в кровать. Протянув руку, притянул телефон с помощью магии. Теперь мне удавалось это гораздо легче. Мелкие предметы сами летели ко мне в руки. такс что у нас еще интересного? Я вновь забрался во всемирную паутину, но, честно говоря, был настолько уставшим, что мог просматривать только котиков. «Ну а чего вы хотели? Котики и сиськи спасут мир!» Смотря на них, невольно расслабляешься и отгоняешь прочь все ненужные мысли. «Черту, пора отдыхать!» С этими мыслями убрал гаджет и прикрыл глаза. «Сейчас спать!» Кругом тьма. Не та, что окутывала меня во время перехода. Ночная тьма, разрезаемая светом фонарей и неоновыми вспышками рекламных объявлений. В это время Красноград разительно отличался от дневного. Казалось, что это вообще иной город. Более урбанизированный, футуристичный и... оттого грязный. Я наморщил носик и нервно поправил пиджак. Была зябка. Прохладный ветерок задувал в проулке. А еще мне страшно до жути. Настолько, что ноги подкашивались. Но я должен выполнить задание. Никто из полицейских не нашел никаких улик. Однако я уверен, что убийца еще вернется. Именно сегодня. Ведь он повел себя глупо, напав в таком открытом месте. «Поэтому придет, чтобы...» «Что?» Вопрос остался без ответа. Я зашел в подворотню и скривился от вони. Здесь давно не убирали. К тому же запах крови так и не выветрился. К горлу подступил тошнотворный ком, но я справился с эмоциями. «Необходимо найти хоть одну зацепку». Если это поможет делу, то отец наконец-то начнет ко мне серьезно относиться. Я смогу показать ему, что уже давно не его маленькая девочка, а... «Девочка? Черт! Неужто я опять в чужом сне?» Мои мысли путались с мыслями незнакомки, и разобрать, где чьи, было не так-то просто. «Какого лешего ей здесь надо? Что именно она ищет?» Здесь же был маньяк!» Внезапно что-то привлекло мое, наше внимание. Слабый отблеск между мусорными контейнерами. Я подошел туда и осторожно присел, подобрав под себя юбку. «Боги, почему это происходит именно со мной?» Натянув перчатки, достал из темноты тонкий порванный браслет, блистающий на весу. «Ого!» Пробормотал я, и губы дрогнули в легкой улыбке. Все-таки получилось. Я нашла улику. И тут позади раздались тихие шаги. Я успел лишь развернуться, чтобы увидеть неизвестного, когда меня ударили по лицу. Настолько сильно, что сознание моментально покинуло меня. Веки распахнулись сами собой и я уставился на белый потолок своей комнаты. Опять очередной кошмар, да еще связанный с предыдущим. Зачем они? К чему? Неужто Абсолют хочет, чтобы я остановил преступника и спас невинные жизни? Допустим. Но для этого можно было не перекидывать мою душу в новый мир, а даровать сновидения кому-то более опытному. К примеру, полицейским. «Да тому же Гавриленко! Он ведь оперативник, умеет обращаться с оружием, имеет связи. Черт! Да он просто взрослый человек, а не сопляк из презираемого рода!» «Или дело в этом. Полицейских ведь набирают из простолюдинов. Элита не отдает своих отпрысков на такие низкие должности. Сразу метят в генералы или прямиком в совет. Там ведь такая бюрократия что этих советов несколько штук развелось, где решаются очень важные вопросы. В основном, конечно, кому достанется больше власти и денег. Все как всегда, пробубнил себе под нос, вспоминая родную землю. Но опять же, Абсолют мог выбрать кого-нибудь из местных магов. Я ни за что не поверю, что во всей империи не найдется хотя бы одного аристократа, которая окажется достойным человеком выходит меня выбрали неспроста и спасение жертв тоже не ради выгоды империи они должны быть как-то со мной связаны вот только как именно хорошо с этим еще разберемся пожалуй стоит сегодня наведаться на место убийства еще раз если девушка нашла там улику то она лежит там до сих пор или Или незнакомку уже убили? Черт, вот за что мне это все? Голова начинала гудеть от потока мыслей. Я не знал, что делать, бежать в проулок или... «Влад!» В дверь постучали, и через пару секунд внутрь вошла мама. «Ты еще не готов?» «К чему?» «Что за глупые вопросы?» Она нахмурилась. — На учебу, конечно. Сегодня только четверг, выходные у тебя впереди. — Точно! Я же школьник! И это мне не особо нравилось, ведь там меня будут поджидать старшаки, которых я вчера слегка приструнил. По крайней мере, попытался приструнить. Жаль, что вышло только хуже. Впрочем, почему бы и нет? Новый день — новая способность. Надо лишь выбрать правильно. Ну а потом показать ублюдкам, где раки зимуют. Держитесь, обормоты! Сегодня вы встретите нового одноклассника. Уже спускаюсь. С довольной улыбкой ответил я. Школа для высших, будем называть их так, представляла собой высокое здание со множеством классов, залов, и огромным внутренним двором. Она больше напоминала чью-то усадьбу, чем учебное заведение, но... «Приехали, сын!» Отец притормозил у ворот. «К сожалению, нашему роду, хоть я и учился здесь, было запрещено заезжать во двор. Выгружайся!» «Спасибо!» Я улыбнулся родителю и уже хотел было выбраться из автомобиля, как он схватил меня за плечо, заставив остановиться. «Влад!» — отец стал серьезным. «Пожалуйста, позвони, когда тебя надо будет забрать, и не встревай в неприятности. Последнюю пару дней ты...» Он на мгновение запнулся, не зная, как правильно выразиться. «В общем, мы с мамой очень беспокоимся» и прекрасно понимаем, что тебе не сладко в этой школе. Но таков путь нашей семьи. Прими это, и сразу станет легче». «Принять?» «Э, нет, пап, прости, но терпеть издевки я больше не намерена». Однако сказал другое. «Все будет хорошо». Я постарался улыбнуться, но вышло криво, так как врать отцу мне совсем не хотелось. «Я ведь не сам лезу в неприятности. Они просто меня находят». «Это-то меня и волнует», — усмехнулся он и разжал ладонь. «Ладно, приятель, дерзай, но помни, что в этом мире всему есть противовес. Если кто-то тебя ударил, дай сдачи. Но если ты пойдешь войной первым, будь готов к бумерангу». «А вот это весьма мудрая мысль». «Стоит запомнить». «Спасибо», — я кивнул ему. «Именно этого и буду придерживаться». «Отлично», — удовлетворенно хмыкнул он. «А теперь давай вылезай, мне пора ехать, а то твоя мама не удержит натиска акул «Каких?» — с любопытством переспросил я, когда оказался снаружи. «Новые покупатели. Планируется крупная сделка, сын». Отец прямо-таки искрился радостью. «Неудивительно. Последнее время дела шли не особо успешно. Но сегодня я схвачу их за жабры и уже точно не выпущу». С этими словами он сжал кулаки, будто показывал, как крепко будет держать добычу. «Уверен, у вас все получится». Я рассмеялся и, попрощавшись с родителем, направился к зданию. Да, сегодняшний день тоже обещает быть наполненным новостями. Стоит ли рассказывать, какие презрительные взгляды я ловил, бродя по коридорам? Иногда слышался шепот, настолько громкий, что его разобрать мог каждый. Говорили, конечно же, обо мне и о том, что я крыса, решившая заложить Брукова и сапожника. Да, Смеяться над потомком рода Ростовых было делом чести. Однако изредка я ловил и любопытные взоры. Особенно мне нравилось, когда так на меня смотрели девушки. Все-таки то, что произошло позавчера на уроке физкультуры, удивило всех. Вряд ли кто-то мог подумать, что я способен на подобное. И все же... и все же когда раздался звонок мы уже собрались в просторном классе все одетые как с иголочки синяя школьная форма у девушек строгие прически парни с хмурыми лицами и только я чувствовал себя расслабленно почему не знаю наверное из за того что понимал я взрослый мужик мне больше тридцати и терпеть насмешки сопляков А они для меня таковыми и являлись. Хотя мы и были сверстниками. Больше не собирался. Учитель истории вошел, как всегда, неожиданно. Была у него такая манера. Подкрадываться бесшумно. Вроде и эхо из коридора всегда отчетливо доносится. И ходит он в дорогих туфлях, каблуки которых клацают так, словно хозяин намерен станцевать чечетку. Однако каждый раз он появлялся в классе как черт из табакерки. «Добрый день, класс!» Сурово поприветствовал учитель. Мы дружно поднялись и ответили хором. «Здравствуйте, Иван Николаевич!» Он довольно кивнул, подойдя к своему столу, и мы присели. Обведя класс пристальным взглядом, остановил его на мне. «Ростов!» доске». «Твою ж мать! Вот так сразу!» Пришлось подчиниться. встав под насмешливыми взглядами одноклассников, подошел к доске и взял в руку мел. «Запиши сегодняшнюю тему и сразу же года правления семьи Романовых, начиная с Константина». «Первого?» — переспросил я. «Нет, блин, десятого!» Расхохотался он, отчего мне стало жутко неуютно. «Вот так всегда. Пока остальные сидят по норам, словно мыши, я за них отдуваюсь. С другой стороны, что-то мне подсказывало, что учитель специально нагоняет именно меня. Но почему?» Он же так старательно показывает, как ненавидит наш дом. Или это самое, что ни на есть показуха? Но мы ведь прошли не все темы. Я снова постарался выкрутиться. Но не тут-то было. И что?» — хмыкнул усатый мужик. «Так сложно запомнить даты правления нашей имперской семьи?» «Я ведь не прошу записать всех президентов Соединенных Штатов, только наших родных правителей!» Он наигранно вздохнул и обратился к остальным. «Пока Ростов занят, вы повторяйте домашнее задание. Я вернусь через десять минут». После чего вновь бросил на меня хмурый взгляд и вышел из класса. Ту же секунду поднялся гвалт. Кто-то о чем-то спросил, кто-то пытался узнать, что именно им задавал. Но большинство вновь начали смеяться надо мной. «Эй, Ростов, опять встрял? Это у них семейное и дружный хохот». «Владик! Черт, ненавижу, когда мое имя так сокращают и произносят столь язвительным тоном». «Угадайте, кто это был?» «Правильно, Наталья Адашева. Самая красивая и стервозная девчонка в нашем классе. Именно ее симпатичную задницу я спасу уже совсем скоро. Ну, почти скоро. «Чего ты такой угрюмый? Это всего лишь доска и мел? Не обижайся на них!» «Да чтоб тебя!» Специально издевается, только бы потешить свое возросшее до небес эго. Главное, чтобы он с ними не начал целоваться, — мерзко захихикала ее ближайшая подружка. А то губки побелеют, как у покойника. Ну, сучки, с меня хватит. У покойников губы синеют, — грубо произнес я, резко развернувшись к этим курицам. Да, симпатичные. Да, я бы не прочь затащить кого-нибудь из них в постель. Но, сука! Какие же тупые! Сердце не работает, кровообращение останавливается. Именно поэтому теряется первоначальный цвет кожи. Стоило мне это произнести, как в классе повисла гробовая тишина. Пара десятков взглядов с удивлением уставились на меня. «Конечно, я ведь раньше не хамил, а был подушкой для битья. Но это впрош БАМ!» Удар был слабым, но прилетел точно в ухо, отчего я услышал его довольно отчетливо. На пол что-то упало и звякнуло. Я же потер ушибленное место и взглянул в ту сторону. «Заткнись, Ростов!» произнес один из заводил. «Дмитрий Архипов, очередной человек, чью физиономию мне хотелось расквасить уже несколько лет. И принеси мне ручку, будь послушным мальчиком». Тишину разорвал дружный хохот. Но он тут же затих, когда я обратился к парню, сложив за спиной руки. «Боюсь, что если я принесу ее, то не удержусь и засуну тебе в жопу». И снова напряженная тишина. Но теперь все выглядели более чем удивленно. Они были практически в шоке от наглости того, кого принято презирать. Но Архипов не сдавался и продолжал насмехаться. «О как!» — хищно оскалился он. «А ну-ка Ты серьезно этого хочешь?» «Теперь уже я смеялся!» Не думал, что тебя так тянет на анальные забавы. Впрочем, я перевел взгляд на плечистого корейца, которого поборол позавчера на бревне. Твой друг может помочь. Думаю, у него такой же тонкий член, как и твоя ручка. Чего ты сказал? Кореец прищурился еще сильнее и поднялся из-за парты. Но первым возле меня оказался Архипов, так как сидел в самом начале ряда когда как его друг в дальнем конце. «Ты совсем попутал!» — рявкнул первый, подскочив ближе и занося кулак. «Да я тебе морду сломаю!» — и ударил. Но так как он был левшой, я легко поднырнул под его руку и шагнул вправо, оказавшись у того сбоку. Противник моментально среагировал и, развернувшись, вновь атаковал. На сей раз правым кулаком. Тогда-то я и подставил блок. В ту же секунду врезал ему распрямленное ладонью под горло. Архипов закашлялся, вытарящив на меня глаза. Однако я не дал ему возможности прийти в себя и ударил ногой. Парень отлетел назад и врезался спиной в шкафчик, где хранился уборочный инвентарь. В это время Стас, тот самый раскосый анальный помощник, уже был рядом. Пришлось воспользоваться магией. Протянув руку в сторону, притащил в ладонь чей-то учебник. И со всего маха врезал по морде нового противника. Тот на мгновение потерял ориентацию. Хотя куда дальше? И так теперь их будут называть сладкой парочкой. И отшатнулся. Я же моментально врезал ногой по его левому колену. Стас вскрикнул от боли и упал на правое. Заключительный третий удар был с размаху. Я крутанулся на месте, вскинул руку и врезал по удивленной харе, отчего противник повалился на пол. На мгновение мне показалось, что мой правый кулак полыхнул черным пламенем, но оно исчезло так же внезапно, как и появилось. Зато на полу растеклась кровь поверженных. В классе повисло такое напряжение, что его можно было разрезать ножом. Астоны моих врагов лишь подпитывали тяжелую атмосферу. «Народ!» Я выдохнул и, собравшись с мыслями, взглянул на одноклассников. «Вы простите, что довелось на это смотреть, но сами понимаете, у всего есть своя грань. И моя!» — слегка пнул корчившегося Стаса. «Вот!» И только лишь я закончил фразу, как дверь распахнулась, Настяш, и в класс буквально ворвался историк с перекошенным от гнева лицом. «Ростов!»